его защитников за решением трудной задачи – опорочить имеющиеся улики. Тактика защиты сводилась к тому, чтобы поставить под сомнение выводы судебных медиков. Это привело к неразрешимым противоречиям. Так, Хальсман первоначально заявлял, что смыл кровь с рук в ручье. Теперь же он утверждал, что ошибался. Вероятно, Дион, после того, как вытащил отца из воды, с окровавленными руками взбирался над откос. При этом он опирался о камни и запачкал их кровью. Позже Хальцман пытался объяснить наличие следов крови носовым кровотечением. Он не знал, что кровь, идущая из носа, оставляет совсем иные следы, чем обнаруженные на кустах брызги. Аргументы Хальцмана не убедили присяжных, они признали его виновным в убийстве отца. Суд приговорил его к десяти годам строгого тюремного заключения. На этом дело Хальсмана, казалось, было закончено. Однако вскоре оно стало разрастаться до сенсационного процесса, свыше года волновавшего австрийскую и немецкую общественность. Это произошло по нескольким причинам. Социальное положение жертвы и преступника, принадлежавших к буржуазной интеллигенции, вот чем объясняется буря негодования среди ее представителей. Студент не может быть отца Преступление – дело рук низших слоев народа. Так вкратце можно охарактеризовать обусловленную классовыми интересами позицию буржуазной интеллигенции. Буржуазная пресса потому жадно ухватила за дело Хальсмана, чтобы с помощью газетной компании подогреть и без того накаленные, разгоряченные умы и свалить вину на низшие классы. При этом, естественно, она заботилась о своих прибылях, зарабатывая на скандале. Но не в последнюю очередь отразилась на дальнейшем ходе дела Хальсмана и внутренняя борьба среди научных дисциплин. Это было время, когда психоанализ открыто заявил о своем праве признаваться наукой и пытался оспаривать первенство у ориентировавшихся на естественные науки, медицины и психологии. Так во втором судебном процессе присяжных по делу Хальсмана переплелись социально-политические и научные интересы. Главной атаки со всех сторон подвергалось судебно-медицинское обоснование приговора суда присяжных. После первого процесса защита подала апелляцию. Прежде всего, она ссылалась на то, что Хальсман не был подвергнут психологическому обследованию. Известный психолог того времени, инсбрукский профессор Эрисман, публично заявил, что по психологическим причинам сомневается в виновности Хальсмана. В доказательство своего утверждения он приводил несколько соображений, по которым смерть Хальсмана-старшего представлялась в совершенно ином свете. Поэтому Верховно-судебный трибунал удовлетворил ходатайство защиты, опиравшейся теперь на профессора Эрисмана, и распорядился о проведении нового предварительного следствия. По его результатам и должен был состояться второй судебный процесс, участием присяжных. Это означало, что должны были подвергнуться проверке и выводу судебно-медицинской экспертизы, сыгравшей существенную роль в осуждении Хальсмана. Однако эта экспертиза была настолько убедительной, что ни защита, ни эксперт профессор Эрисман не решали ставить под сомнение ее выводы. Поэтому по согласованию с профессором Эрисманом защита изменила тактику, Если на первом процессе она упорно отстаивала тезис о несчастном случае со смертельным исходом, то теперь не отрицала доказательственные доводы судебных медиков и соглашала, что Хальсман-старший был действительно убит. Адвокаты профессора Эрисман подтверждали, что совершено убийство, но в Филиппе Хальсмане убийцу не видели, ни сын убил отца, А неизвестны третий. Эта новая тактика вскоре завела защиту в тупик. Еще непосредственно, после происшествия, когда виновность Филиппа Хальсмана